Глава 51. Я посмотрела на прекрасного и величественного дракона, который, взмахнув израненными крыльями, завис в воздухе, и сердце едва не разорвалось от противоречивых желаний. Я не хотела, чтобы такет пострадал, но и сама не могла умереть, ведь у меня сын. Кто позаботится о Доминике?» Нет, нет, успокаивала себя, вздрагивая от каждого движения Валанты, который все сильнее прижимал лезвие к моей шее. Такет не поведется на шантаж. На короле огромная ответственность, и он не рискнет всем ради простой землянки. Дыхание оборвалось вмиг, когда Такет сменил постась и неторопливо, как в нашу первую встречу, направился к башне прямо по воздуху. Так, как может лишь высший дракон. Что ты делаешь? взмолилась про себя. Валанты не сделает того, что грозится. Я же его билет на пути к трону. Но их Урил приближался. И враг уже праздновал победу. Я услышала его довольный смешок. Глава клана Олан заманил короля на Сусаю, где защитные силы драконов слабеют, чтобы избавиться от соперника и самому встать во главе Луниана. "Стой", беззвучно прошептала, глядя в зеленые глаза Такита. "Не приближайся". Внизу уже ждали их воины и маги, готовые по сигналу Валанта в любой момент накинуться на короля и убить его. Пожалуйста, Не смогу жить, если придется увидеть, как ты умираешь за меня. На миг он замер, будто услышал мою мольбу. Посмотрел в глаза и улыбнулся так, что защемило в груди, словно прощаясь. Огонь, Отпуская меня, взревел Валанты, а сам взвился в воздух, меня и потась. И тут башня будто взорвалась, разлетевшись по камешку, она обрушилась на головы ощерившихся луками и стрелами воинов. посыпалась расплавленным золотом на приготовившихся заклинания магов. А в воздух взметнулись четыре прекрасные драконицы. И я заметила, что Лини совместными усилиями удерживали жертвенную статую. Сарей, догадалась я за миг до того, как начала падать. Кнессы и ее подруги устремились вниз, извернулись и я рухнула в золотистое свечение, перед тем, как оно сомкнулось над моей головой. Я увидела, что Такет тоже сменила постась, и два дракона набросились друг на друга. А я шлёпнулась на пол. "Мам?" услышала недовольный голос Ника. "Я же вот тут постелил". Сын надулся и указал на кучу покрывал перед собой. "Извини", нервно хихикнула я. "В следующий раз упаду куда надо". Заметив Луина тут же подскочила. "Ты что делаешь? За сыном твоим приглядываю". Он хищно ухмыльнулся. Не похоже? Между прочим, как ты думаешь, кто его вытащил из схватки хаграши? Я прищурилась. Значит, тебе это было выгодно. Но всё равно спасибо. Ник, ты не ранен? Нет, мам, поторопился ответить тот и потянул меня в сторону светящегося сердца планеты. Но тёте Кнессе нужна твоя помощь. Какая? задачалась я. Я наметил план, как тебя спасти, ответил за него Луин. Но придумать, как после спасти твоих спасительниц, не сумел. Что застыла я. «Лини в опасности. Ох, конечно, они же слабее иха!» Да еще это ненависть. Ох, девочки встряли. И только от тебя зависит, будут ли они живы. Вкраเฉвым тоном змеи искусители начал целитель. Войди в Сарей и покажи себя истинную роза. Я изумленно покачала головой. Хочешь, чтобы я отвлекла всех эффектным возвращением? Верно, согласился он. Все видели, что оживший камень поглотил хали короля, и когда из него появится драконица, это положит конец битвы. потому что ты откроешь истинные чувства Такито. Ага, мрачно отозвалась я. Поддавшись ненависти планеты, нежно прикушу ему шею. Король умер, да здравствует Валанты. Нет уж. Может, ты нежно прикусишь как раз главу клана Олан? Усмехнувшись, Луин скрестил руки на груди. "Ну уж нет", отказалась я. "Зачем мне мешать победе Такита?" "Ты так уверена в короле?" выгнул он бровь. "Без сомнений", отрезала я. "Иначе Валант бы не испугался и не пошел на такой отчаянный шаг. А ты все не успокоишься, интриган. Признайся, ты не Никнессы хочешь спасти, а не дать возродиться кланам истинных линий. Если все будут считать истинной линией меня, то сущее никогда не выйдет из-под контроля Луниана. Ты схватываешь на лету, недовольно буркнул целитель. А как же тетя?» — забеспокоился Ник. Она же пострадает от отыха. Кнесс не глупая, успокоила я сына. Она не станет лезть в драку, а скорее всего отпустит оживший камень на землю и улизнет в сарай. И словно в подтверждение моих слов, в пещере появилась изумрудная драконица. Следом за ней материализовалась ещё одна линия. И ещё. Последней появилась Кнесса, и стало очень тесно до момента, пока девушки по очереди не сменили и постать. Тётя, кинулся мой сын к линии с клана Олон. Не называй меня так, недовольно поморщилась девушка, но обнять себя позволила. Как я рад, что ты жива, заявил Доминик и отступив на шаг, церемонно поклонился, совсем как их при дворе Благодарю за то, что спасла мою маму. Это в моих интересах. Мы обменялись понимающими улыбками. Но через миг уголки губ Кнесса опустились. Мой отец, то есть глава клана Олан мёртв. У меня сердце ёкнуло. Несколько быстрых шагов, и я обняла девушку. Она шепнула, содрогаясь. Я была счастлива, когда смотрела на его гибель. Это ужасно. Понимаю, прижала ее к себе. Меня до сих пор мучила совесть за то, что выпостаси дракона я желала впиться такету в горло, потому и не хотела больше превращаться в линию. Пусть уж лучше я останусь бесполезным сосудом. Кнесс отстранилась первой и церемонно произнесла: Вам следует подняться на поверхность хали Роза Такет. От лица моего народа прошу, постарайтесь убедить их покинуть Сусаю как можно скорее. Хорошо, согласилась я. Ожидайте послов Лини Кнессе!» Замялась, не зная, стоит ли называть клан, которого больше нет. Королева Сусай подсказала девушка и подмигнула. Кивнув, я взяла сына за руку и спросила: "Покатаемся в сарее? Я хочу найти место, где мы сможем выйти и остаться в безопасности". Тот счастливо кивнул. "Я с вами", приблизился Луин. "Куда же без тебя?", обреченно вздохнула я. Но стоило погрузиться в темноту Сарея, недовольство целителем исчезло. Сейчас я могла думать лишь о встрече с королем и своим мужем, их атаке Урью.